Возле искалеченного тела стояла какая-то женщина. Её длинные волосы слегка развивались на ветру. Что-то в ней выглядело неправильно. Из-за недавнего дождя ее волосы должны были быть мокрыми. Слава обернулась через плечо на собак, посмотрела на раненого, на женщину и взлетела прямо в небо, исчезая в дымке. Она его бросила. Лайрекс молкли, как только драка закончилась. Собаки вернулись, и сука заметила несколько травм. Тут разбитый костяной вырост, Вот порез, где Брандюш полоснула мечом, поверхностные раны. Только удары, проникающие вглубь сквозь слои, созданные силой, могли убить или нанести ущерб собаке. Ничего серьезного. сука выдохнула с облегчением. Она шагнула вперед. собаки рассыпались и образовали широкий круг вокруг новой женщины. Чокнутая сучка была голой с головы до пят, а ее кожа и волосы были раскрашены в чередующиеся черные и белые полосы, как у зебры. «Нет, пожалуй». Краска бы сошла, да и не была бы настолько четкой. Это натуральный цвет. Когда женщина подняла взгляд на суку, ее глаза оказались ярко-жёлтыми, отражающими рассеянный свет, как глаза кошки или собаки. Она улыбнулась, и в ее теле совершенно не было напряжения, как будто она только что проснулась в безопасном месте. «Блядь, ты ещё кто такая?» Женщина не ответила. Она склонилась рядом с мужчиной, потом присела, вытянув ноги в сторону. Кончиками пальцев она провела по ранам мужчины, «Почти ласково». «Ну-ка, отвечай!» — приказала сука. Женщина вытянула руку и прижала пальцы к глазницам мужчины. Нажав, она проткнула глаза и засунула пальцы на глубину двух костяшек. «Эй, отвали!» Женщина убрала пальцы. Что-то желеобразное, смешанное с кровью, вытекло из продавленных глазниц. Женщина повернулась к ней. Она не встретилась с ней взглядом, глядя вместо этого на ее ноги. Сука осознала, что женщина выставляет себя слабой и безобидной. Как ни странно, это сделало ее уверенной. Немного спокойней, рассчитывая слова, она попыталась опять. «Спрашиваю снова. Ты кто, блядь, такая?» «Сибирь», — ответила женщина чуть громче, чем шепотом, Едва слышно. «Какого чёрта ты тут делаешь? Это моя территория!» «Скоро я уйду. Просто хотела поговорить». Снова шепот. «Поговорить. Вот чего они всегда хотят». «Не интересует. Уходи!» Сибирь посмотрела на мужчину, который все еще корчился и дёргался скули от боли. Ван! закричала сука. Женщина не двинулась с места. Сука глядела собак, чтобы оценить, кто был самым большим и наименее травмирован. Люси. «Люси, кусай!» Люси набросилась на Сибирь. Сука увидела, как она вытянула руку, как челюсти Люси схлопнулись вокруг конечности. Никакой реакции. Люси тянула всей мощью своего тела. А женщина не сдвинулась и на волосок. С великой осторожностью Сибирь встала на ноги. Она посмотрела на Люси, ее яркие глаза пробежались по морде Люси и по ее телу. Прекрасно, прошептала она и прижалась губами к носу Люси в поцелуи. Ее как будто и не заботило, что собака, челюсти которой могли сокрушить мотоцикл, сейчас вцепилась в ее руку. Затем она посмотрела на Суку. В этот раз она встретилась с ней взглядом, и, несмотря на шепот, тон ее был предельно серьезен. Сейчас твоя собака меня отпустит. Или ей будет больно? Уверенность в тоне, властность, то, что взгляд ее не дрогнул ни на миг. Всё это более чем убедило суку, что женщина говорит правду. Она решила, что в этом вопросе определенно стоит уступить, пусть даже ослабив свою позицию. «Люси, отпусти! Ко мне!» Люси выпустила руку и попятилась к суке. «Они прекрасны», — прошептала Сибирь, глядя на собак. Сука безмолвно кивнула в ответ. Сибирь приблизилась к ней, шагая очень аккуратно. В движениях ее была грация. Она шагала на цыпочках, и каждый шаг осторожно располагался на строго отмеренной дистанции от предыдущего. Ее глаза блестели через завесу черных и белых волос. Сука почувствовала миг трепета. «Чего?» Она пожалела, что открыла рот, как только это сделала, но было уже поздно. «Тебя нужно!» «Тебя!» «Не понимаю!» Она постаралась придать большую уверенности своему голосу. «Мне сказали, чтобы я выбрала кого-нибудь». «Кого-то, кого они могут испытать. Я читала о тебе. Я слышала о тебе. Я хочу, чтобы ты была в нашей команде». «Команде?» Она ругала себя за эти короткие реплики, которые выскакивали у нее сами собой, так как они выражали неуверенность и ставили ее в положение слабого. Ответ женщины раздался над затопленной улицей, перебивая нарастающие по мере приближения незнакомки к их хозяйке ворчения собак. «Девятка. У нас сейчас только восемь. Недостаточно». так что некоторые из нас убирают людей. Потом мы их испытываем. Я выбрала тебе, и то, что я уже увидела, мне нравится. Я присматривалась к тебе уже несколько недель». Она снова улыбнулась. «Должна быть, она лжёт!» Подумала сука. Собаки бы заметили, что за ними кто-то следит. Не так ли? Женщина была уже в нескольких шагах. Вопрос был в том, следует ли суке отступить и поставить себя в еще более слабую позицию или удержать рубежи. Она осталась на месте, Женщина шагнула еще ближе, на расстояние вытянутой руки, затем еще на пару шагов, пока не уперлась грудью в суку. Она встретила ее взгляд, не вздрогнув, пока Сибирь не обвила руки вокруг нее и не положила подбородок на ее плечо. «Ты не устала притворяться?» – прошептала женщина ей на ухо. «Что?» – сука попыталась отстраниться, чтобы задать вопрос ей в лицо, но руки женщины были неподвижны, более неподатливы, чем были бы на их месте стальные балки. пытаться действовать как они, играть и проигрывать в их играх, одевать на себя их одежды и символы, следовать их правилам. Я, сука, сделала паузу. Не понимаю, о чем ты. Пауза говорила сама за себя. Она это знала. Женщина ее понимала. Она знала это. Женщина понимала ее. Эта мысль давила. То, как она двигалась, ее жесты все несло смысл для суки. Мало кто мог так. Осознание потрясло, суку. «Как? Почему? Это что, какая-то сила?» С самого начала она понимала то, что женщина хотела выразить так же легко, как читала своих собак. «Ты животное, сука!» Женщина сделала акцент на последнее слово. Сука напряглась. Женщина отстранилась, оставив одну руку, чтобы приласкать ее лицо. Её глаза снова опустились, заметила сука. Она слегка улыбалась, губы сжаты, зубы спрятаны. Игривая, смирная. Сука позволила себе расслабиться, это не было задумано как оскорбление, контакт был навязчив, но она смогла сжать зубы и стерпеть, по крайней мере до того момента, как поймет, что это за человек, и как она сможет ответить. «Мы все животные», — пробормотала Сибирь. Она подошла к Бентли, и сука поторопилась дать ему знак рукой и сидеть, и фу, до того, как женщина к нему прикоснулась. «Некоторые менее, некоторые, как ты и я. Более». «Философская хуйня?» Сибирь улыбнулась, проводя руками по морде Бентли по его выступившим мускулам и костяным выростам. «Философская хуйня. Да, туша. Идея, которая имеет смысл, потому что люди думают, что она должна иметь смысл. Но это лишь слова, да? Точно. Присоединяйся. Перестань пытаться стать, как они. Ты знаешь, что у тебя не получается. Мне неплохо и так». Женщина улыбнулась. Я взгляд опустился. Она обхватила руку и тронула другой подбородок, прижав при этом груди к телу. Она повернулась, оглядывая кругу, оценивая территорию Суки. Возможно, пока что. У тебя есть свобода бегать и делать, что вздумается. Прекрасно. Но рано или поздно тебе станет тесно. Ты осознаешь, что ты все еще в клетке, созданной ими. В конце концов, ты все еще подчиняешься их правилам. Сука посмотрела по сторонам на пустые затопленные улицы вслед за Сибирью. Она не ответила. «Может, ты можешь быть счастлива вот так. Как собака с ошейником на шее, на огороженной территории. Ты так никогда и не поймешь, о чем они говорят. Лучшее, на что ты сможешь рассчитывать, это похлопывание по голове, когда ты молодец, делаешь, что тебе говорят, может, немного общения, когда ты покажешь себя хорошей девочкой. Но, возможно, этого ты и хочешь. А что ты предлагаешь? Быть дикой. Быть свободной. На самом деле свободной». «Это восхитительно!» Сибирь глубоко дышала. Сука нахмырилась, слова звучали хорошо, но они были всего лишь тем, чем были просто словами. «Я сделаю тебе два подарка, сука», прошептала Сибирь. «А один будет ждать тебя, когда ты вернешься в свой... Как ты называешь это свое место?» Сука не ответила. «Пусть это будет, скажем, Кнура. Мне нравится». Сибирь вдруг сократила дистанцию с неожиданной скоростью, Её шаги больше не сдерживались, перенося ее на большие расстояния, пока она неслась по затопленной улице. Прежде чем сука смогла отреагировать, прежде чем вступили с собаки, она была совсем рядом, внезапно остановившись. Сибирь положила руку ей на ключицу. Сука приподняла в воздух и бросила в воду, окунув и больно приложив об землю, так что из нее вышибла дух. Пока она пыталась восстановить дыхание, Сибирь прошептала. «Второй подарок особый. Сокровище для родственной души». Сука зашлась кашлем, попыталась, но не смогла двинуть рукой. На данный момент единственное, кто слышал мой голос, остался жив. Она поцеловала суку в лоб, как мать целует ребенка. Сука попыталась увернуться, но добилась только того, что вода попала ей в нос и глаза. Она начала отплёвываться и набрала воздух в пустые легкие. Когда она снова смогла видеть, Сибирь исчезла. Ее собаки глядели на ближайшую крышу. Трясясь, она подозвала жестом Бентли и забралась на его плечи. Кашля, высмаркивая воду из ноздрей, она отдала приказ. «Домой!» Мысли ее блуждали, пока она верхом на Бентле скакала по улицам. Тупой гул слишком многих вещей, которые пришли ей в голову одновременно, все слишком важные, чтобы их игнорировать. И в то же время она не желала думать о них, не хотела складывать их воедино, потому что не была уверена, что ей понравится, к чему они приведут. Подарок, который оставила ей Сибирь. Некоторые подручные были в ее конуре, Что важнее, некоторые собаки тоже были там. С каждой минутой пути беспокойство ее росло. Она соскочила с Бентли, как только они подъехали, и распахнула двери. Кровь. Следы вели к шавке и кусаки, которые валялись без сознания на первом этаже. Девушка с ветеринарным образованием, которую прислал Выверт, сидела всхлипывая в углу и баюкала руку, которая безвольно висела под неправильным углом. Это произошло недавно. Сибирь сделала это, пока она добиралась сюда. Больше крови, один из парней, собачник с годами опыта, лежал у кухонной стойки, прижимая к лицу свою скомканную рубашку. Под рубашкой она заметила четыре параллельных пореза, там, где Сибирь провела по лицу своими когтями. Ни одна собака не пострадала. Она перепроверила, чтобы убедиться, большая часть забилась по углам, некоторые убежали наверх. В кровавых пятнах прослеживался узор, как будто Сибирь рисовала краской... Линии, которые вели от каждого из раненых к центру комнаты, где стояла коробка, едва забрызганная кровью. Она нервничала, открывая ее, но не могла не сделать этого. Маленький пушистый комок попытался сбежать, но она его поймала. Он вцепился ей в пальцы. Она дёрнула руку, схватила его за горло и прижала к земле, демонстрируя свое явное превосходство. «Щенок Хаски?» «Нет. Строение тела отличается. Уши меньше, конечности длиннее». Отметина на щеках и морде. «Волчонок». Где его нашла Сибирь? На дне коробки была карточка, попорченная мочой. Сука подняла ее самыми кончиками пальцев. Она так и не научилась толком читать, так что ей пришлось произносить по отдельным буквам, шевеля губами. т т с с Следующую букву она не узнала. Она начала с конца. «В-Л-Волк». Она сдалась. Все равно она уже догадалась. «Ты собака или волк?» По правилам, ей нужно было немедленно связаться с Вывертом, уведомить его о произошедшем. Она отыскала телефон в кармане жакета и начала прокручивать список контактов. Ее палец замер над кнопкой вызова. Что ею движет? Кого она защищает? Друзей? В самом ли деле они её друзья? Не то, чтобы она хотела их предать. Нет, она не повторит свою ошибку, но... Она не могла выразить свои мысли... Но лицо Тейлор мелькнуло перед ее внутренним взглядом, когда она отложила телефон в сторону. Может, она еще посмотрит, чем закончится эта проверка. Она не станет отступать, но в итоге она сама решит, куда ей двигаться и что ей делать. Тэ, Она указала на человека с ранами на лице. «Иди покажись врачу. Возьми с собой всех, кому тоже нужно. Но я не хочу, чтобы вы сообщили выверту и не обращайтесь к его врачам. Всем понятно?» Человек посмотрел на нее, задержав взгляд. Наконец он кивнул. Она не знала, послушается ли он, или задумал что-то. Но если они проинформируют Выверта, то, по крайней мере, это даст ей повод прогнать его и остальных прочь. Она посмотрела на волчонка, который все пытался покусать ее за пальцы. Она отпустила его, подождала, пока он нападет на нее снова, и завалила его на бок. «Маленький ублюдок!» Улыбнулась она. Почти не размышляя, она применила силу. На самую малость. Она не почувствовала почти никаких вибраций или содрогания, которые обычно испытывала как интуитивную отдачу, применяя силу к другим собакам. Только когда она увидела, как на нем расходится шкура, она поняла, что сила на нем срабатывает. Быстрее, отзывчивей, с меньшим чувством временной усталости, которую она так часто испытывала. Он легче отзывался на ее силу. Что бы это значило?